Глава двенадцатая Грудь сдавила, будто гигант наступил на меня огромной ступнёй. Я не мог вздохнуть. Я чувствовал, как цепкие холодные пальцы сжимают горло, как сотни мечей рассекают плоть, как... «А-а-а!» Я закричал и резко сел на диване. Огляделся, даже в ночном полумраке я мог узнать свою квартиру. Вот как? Всего лишь сон. Я дома. Мозг услужливо подсунул мне яркую картину: полчища скелетов штурмуют пятёрку героев, а вот мерзкая черепушка барона Кнохна. А вот я в панике бегу по пустым лабиринтам и Я вскочил на ноги и хлопнул ладонью по выключателю. Тяжело и прерывисто задышал, вспоминая прошлый день. Да, всё в-заправду. Нащупал взглядом часы. «Шесть тридцать. Сколько же я пробыл без сознания? А какой вообще сегодня день?» «Ох, как же трещит башка!» Схватив телефон, облегченно выдохнул. «Понедельник. Ничего не пропустил». Я глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться, и, как мне казалось, размеренным шагом двинулся на кухню. Наполнив стакан водой, я уставился в окно. В окнах многоэтажек лениво зажигался свет. Дворник методично махал метлой. Двое мужиков курили рядом с греющимися машинами. Всё как всегда. Люди живут привычной жизнью. Единственные чудовища для них это стремительно растущие цены на продукты, кошмарные ставки кредитов и ужастики из сводок новостей. Они не сражаются с настоящими монстрами, и уж тем более не умирают по два раза на неделе, как я. Окончательно взяв в себя в руки, я направился в ванну. Умыв лицо и засунув зубную щётку в рот, я уселся на стульчак унитаза, поднимая вчерашние логи. Уровень повышен. Текущий уровень 18. Доступно одно очко характеристик и одно очко умений. Получено достижение 1 в поле Воин. Находясь в специальной локации в одиночестве, вы одолели её хозяина. Награда: очки успеха 20. Случайный предмет. Доступно внеклассовое умение Слабая аура истинного героя. Получено 17 золотых, 68 серебряных и 46 медных монет. Получен осколок бедренной кости барона Кнохна. Вы пали от руки неигрового персонажа. Штраф – потеря четверти ваших очков успеха. Текущая прочность ваших предметов уменьшена наполовину. Я дважды перечитал сообщение. Настроение понемногу поднималось. Пусть под моей аватаркой теперь вместо цифры 3 болтается унылая двойка, задел на будущее сделан колоссальный. Я сплюнул зубную пасту, прополоскал рот и активировал игрока. Пиктограмма вызова питомца была затемнена. Я вгляделся в неё, до обновления умения осталось почти 12 часов. Фух, слава богу, волк не соврал и действительно возродится. Быстро вкинув единичку в ловкости, я открыл инвентарь. Острая кость Тут же бросилось в глаза. Я сфокусировался на ней. Осколок бедренной кости барона Кнохна. Одноручное. Класс предмета уникальный. Персональный предмет. Урон 0. Эффект 5%-ный шанс, что на атакующего вас противника пойдёт проклятие барона скелетов, снимающее 25% единиц жизни в течение 20 секунд. Эффект 2. 10%-ный шанс Что пронзённый осколком бедренной кости барона Кнохна, противник получит отравление скверной барона скелетов, снижающее силу атаки на 25%. Прочность 100 из 100. Надеть? Да. Нет. Конечно, да. Такой клинок подойдёт вместо одной из моих зубочисток. Ну и пусть своего урона нет, зато дебафы какие. Повезло, что я один в инсте остался, когда барона потрошил. Видимо, поэтому и не пришлось разыгрывать шмот. Я перевёл взгляд на случайный предмет и с замиранием сердца выбрал извлечь. В слоте, где секунду назад скучал невзрачный мешочек, появился зелёный круг, исчерченный осями координат. Улучшенный радар. Специальный предмет. Сигнализирует вам о присутствии врага. Зона видимости увеличена на 10%. Я несколько секунд с глупым видом пялился на слот с навинкой. Его нельзя было надеть. А инструкция пользователя, как обычно, не прилагалась. Мои терзания решились сами собой. Стоило лишь закрыть окно инвентаря. В правом верхнем углу на периферии зрения, аккурат под пульсирующим конвертиком, появился зелёный круг. Полагаю, стоит кому-то из врагов оказаться поблизости, он тут же отразится на экране. Осталась ещё одна не надкусанная плюшка. С этой мыслью я залез в окно с умениями и пробежавшись глазами по длинному списку не интересных для меня абилок, нашёл то, что искал. Доступно внеклассовое умение. Слабая аура истинного героя. Стоимость поддержки умения 100 очков маны. Вы, ваши спутники и члены группы получаете 5-процентный шанс отразить любые повреждения, нанесённому их противнику. Изучить. Да. Нет. Спрашиваешь ещё. У меня 140 бесполезных единиц манны пропадает. Даёшь вторую ауру, активировав новое умение, я убедился, что обе ауры прекрасно взаимодействуют друг с другом. Да уж. Интересно, насколько я крут по сравнению с врагами. Смогу, например, героя уровня на 5 выше одолеть. Хотя, если вспомнить того при одетого гоблина или предположить, что ни одному мне на голову сыплются вкусняшки, Становится не так весело. Приняв свой земной облик, я вернулся на кухню и поставил чайник. Нарезав на скорую руку бутерброды, я уселся на табурет, ожидая, пока закипит вода. Я сфокусировался на мерцающем конверте. Пора разбирать почту. Так, посмотрим, кто там меня хочет. Хотели двое: Йоко и Джон. Оба переживали из-за моего здоровья. Кроме этого, девушка костерела Чики. отправившего её в чёрный список. Ещё она спрашивала, был ли какой шмот. Квест выполнен, ты молодец, получил хоть что-нибудь с барона. Не бойся, не претендую. Просто интересно. Значит, догадка была верная. Хоть мы и были в группе, остальным ничего не досталось, кроме морального удовлетворения от победы над кнохном. Ну, и у одной роскосы крикуни, наверное, квест выполнился. Чуточку стыдно, но самой малость. ведь из всей нашей команды умерли лишь мы с Чернышом, так что все законно, по-честному и без обмана». Йоко написала, что и Рольф переживает за твою душу. «Хе, точно, воин же у меня в ЧАЭС». Я ответил Паладину и Волшебнице, разблокировал Рольфа, черкнув пару строк и ему. Все, переписка закончена, нужно перекусить. Меня уже порядком бесило то, что в родном мире я не могу насладиться вкусом еды. Даже моё второе коронное блюдо после яичницы, бутерброды с майонезом, сырым и колбасой, превратились в резиновые перчатки. Как же так? Нужно обязательно пожаловаться кое-кому. Кто в последнее время не хочет принимать гостей? Как будто почувствовав ход моих мыслей, в верхнем углу замигал очередной конверт. Новое сообщение. Отправитель игрок Йоко. Рада, что с тобой всё в порядке. Жаль, конечно, что жизнь потерял, но ведь и поживился неплохо, правда? Пс. Пока ты там валялся в отключке, в мире кое-что произошло. Уже смотрел новости? Он говорил, что мы проигрываем войну, и от того земля страдает. Уверена, всё не с просто. Но я не могу с ним связаться. Дома никого нет. Надеюсь, ты понимаешь, о чём я. Я едва не подавился бутербродом, схватив тарелку и кружку, тут же бросился к телевизору. «Вы считаете эту угрозу реальной?» задала ведущая главного новостного канала вопрос своему гостю. «Определенно», – кивнул пожилой мужчина в очках. «Если верить в всплывший внизу экрана рамки декан геологического факультета МГУ. Еще в далеком 2015 году вулканологи всего мира били тревогу. Потом на несколько лет ситуация поутихла, и вот теперь ученый сокрушенно опустил голову. «Все это утка!» заявил другой собеседник, молодой парень с пирсингом в ухе и зализанной прической. Некто Влад Научный, известный видеоблогер, ведущий интернет-шоу о науке. Не забывайте, откуда эти данные. Какой-то честный американец, которому больше не в моготу скрывать правду от народа, решил слить засекреченную информацию. Это всего лишь попытка дискредитировать власти США, не более того. Такс. Ничего не понимаю. Стоит обратиться к более информативным источникам информации. Я потянулся к телефону и залез в интернет. Супервулкан Yellowstone почти проснулся, гласила жирная надпись на главной странице Яндекса. Я открыл новость, среди списка прессы выбрал National Geographic и перешёл по ссылке. Твою ж, пробормотал я, прочитав статью и отбросив телефон в сторону. Тут же открыл меню инвентаря, выхватив ключ портал Я в два прыжка достиг двери и вставил телепорт в замочную скважину. Мир привычно завертелся, выбросив меня в комнату управления полётами. Едва не падая, я ринулся к столу, впился взглядом в пиктограмму чертоги лидера вашей расы и с размаху ткнул в неё пальцем. Чудо произошло. Мир вновь завертелся. На этот раз устоял. Услышал я раскатистый бас, приземлившись на обе ноги уже в чертогах. Привык к порталам, хвалю. Я поднял голову и решительно двинулся к месту, где в любом храме должен стоять алтарь. Здесь же на его месте был бог, колышущийся сгусток энергии, отдалённо напоминающий человека в мантии. Вот только на этот раз рябь в воздухе казалась темнее. Тебе не кажется? Прочитал мои мысли лидер расы. Вам плохо? Поражённый догадкой, выпалил я, остановившись напротив. Ваш голос, хм, будто у мученика. Удивлен, что ты заметил. Мне почудилось, что Бас стал теплее. Зачем пожаловал? Вы ведь и так знаете, улыбнулся я. Знаю, согласился он. Ты ищешь ответы, и я готов дать тебе их. Почему не дали сразу, в прошлый раз? Нахмурился я. К сожалению, я не могу тратить время на всех подряд. Это выше моих сил. Вот же лентяй, от работы отлынивает. Иван, возмутился Господь, я все слышу. Повторяю, я не, не хочу этого делать. Я не могу. Ваши силы ограничены? опешил я. Конечно, но вы же бог, создатель земли. Бред, пророкотал Всевышний. Ты что, в школе не учился? Землю создала вселенная задолго до моего рождения. К тому же, я говорил, что не люблю слово бог. Его придумали вы, люди, дабы описать то, что выше вашего понимания. Хорошо, если вы биоэнергетическое поле планеты, значит, вы появились вместе с ней, продолжал я гнуть свою линию. Не совсем так. Оставим беседу о моём происхождении до лучших времён. Тебя ведь интересует другое? Я замолчал, вспомнив прочитанную статью. Господь терпеливо ждал, не встревая в мои размышления. Мощный супервулкан просыпается, тихо заговорил я. Это правда? Да, коротко ответил он. И это связано с Терры, верно? Верно, согласился бог. А? Что? Где его привычная болтливость? Знает же, зачем я здесь. Так чего из него по одному слову вытягивать приходится? Бог промолчал. Пожалуйста, терпеливо продолжил я. Объясните мне как можно подробнее, в чём проявляется эта связь? Он ответил не сразу, как будто собирался силами и продумывал речь. Лишь спустя несколько секунд лидер нашей расы заговорил. Ты уже понял, что Терра-2 необычная игра. И ты совершенно прав. Терра-2 мир паразит, живущий за счёт энергии других планет. Она растёт и развивается, высасывая жизнь из слабых миров, пока те не исчезнут. Я невольно попятился и чуть не упал. Тень в плаще покачала головой и продолжила. Но не вся энергия слабых миров идёт Терри-2. Часть отходит мирам-победителям, поддерживая их существование. Что всё это значит, только и смог выдать я. Лишь одно. Герой-орк, убивая героя-человека, приносит пользу не только Терри-2, но и своему родному миру, Аргатору. В бесконечной вселенной очень много миров на грани исчезновения. Некоторые из них связались с Террой-2 и только поэтому до сих пор существуют. Она кормится их силами, но она и продляет их жизнь. А Земля тоже на грани исчезновения, тоже зависит от Терры. Бог замолчал. Я терпеливо ждал, всматриваясь в тёмную материю и переминаясь с ноги на ногу. Нет, наконец произнёс он. Земля молодая и прекрасна. Ей еще далеко до завершения цикла жизни. По крайней мере, так должно было быть. Но ведь все иначе. Поддался я вперед. Почему? Потому что давным-давно другие расы Терры-2 обратили свой взор на юный мир. В городе Энн ты видел, что может сделать один герой с беспомощными людьми. Представь, что могут сделать сотни. Земле оказались нужны свои герои для защиты. Сначала я забирал лучших. Тех, кому честь была дороже жизни. Тех, кто выбирал славную смерть на трупах врагов, а не долгую старость. Викинги стремились в Волгалу, а попадали в Теру-2. И были счастливы рубить йотунов, которые оказывались всего лишь орками. Но времена менялись, герои вырождались, доблесть и истовая вера сменились заботой о собственном благе. И ты видишь сам, к чему это привело. То есть, я попытался разложить по полочкам услышанное. Сейчас, если мы сражаемся с орками, гоблинами, аримансами, с любыми врагами, поправил меня бог. С любыми врагами, кивнув, продолжил я. И побеждаем, мы забираем немного энергии их мира? Да, подтвердил господь. Немного для земли и много для терра 2. Точных цифр я не назову. По ощущениям, примерно 1 к 4. Однако то же самое происходит, когда вы проигрываете. Это ж как нужно было, чтобы супервулкан проснулся, выпалил я. Он давно просыпается, тихо ответил Бог. Может и не проснутся, а может рванут через месяц. Абсолютно всё во всех мирах зависит от энергии. И если энергию мира постоянно забирают, погодите, вновь нахмурился я. Даже то, что информация о вулкане просочилась в прессу, тоже произошло из-за поражения наших героев. Да. И эта информация правда? Да. И что же теперь делать? Я невольно всплеснул руками. Сражаться, сухо ответил бог. За последнюю неделю мы проиграли все 10 королевских битв. Это сравнимо с потерей замков в ТР2. К слову, и замки наши постоянно штурмуют. Враги давят по всем фронтам. Нам не хватает героев. Но почему? воскликнул я. Вы ведь можете проводить больше срезов. Нет, больше не могу. Это выше моих сил. К тому же, люди в последнее время в штыки воспринимают чудеса. О чём вы? Ты знаешь, сколько человек умирает на земле каждую секунду? Хм, 5, в среднем 2, итого 120 в минуту. 120 человек в срес мой предел. Но я не могу сделать одну минуту в месяц временем воскрешений. Это нарушит баланс. Приходится раскидывать секунды на целый месяц, что ещё сложнее. В итоге за один срес я набираю 70-80 героев. И как думаешь, какой процент из них доживает до сотого уровня? Хм, половина? с надеждой в голосе произнёс я. Верь в это искренне. Мне показалось, что Бог усмехнулся. Не стану тебя расстраивать. Я задумался. А что это за королевская битва, которую вы упомянули? вспомнил я. Думаю, скоро узнаешь, проговорил Бог. Ну, у тебя ведь есть ещё вопросы. Задавай скорее, даю не больше 5 минут. Я и так потратил на тебя слишком много времени. Я схватился за лоб, пытаясь припомнить всё, что накопилось за последние дни. Вот так всегда. Думаешь о чём-то, переживаешь, а когда дело дойдёт, так в голове ветер гуляет. Вопрос по идее, подсказал Бог. А, точно, схватился я. Почему я перестал чувствовать вкусы, и голова теперь постоянно болит? Ты знаешь ответ, Иван. По крайней мере, догадываешься. Твоя земная жизнь закончилась утром в прошлый четверг. Да, ты человек. Да, в тебе есть энергия этого мира, но воскрешён ты силами Терры-2. Теперь она тебе роднее и ближе. Я скривился. Да уж, эта мысль не раз посещала меня, но верить в неё совершенно не хотелось. Так что же, я могу просто взять и переселиться в Терру-2? Можешь, ответил Бог. Но станешь ли? Конечно, я не готов к этому. Пусть и в другом городе, но здесь у меня родители, пара друзей ещё есть. И вот так всё оборвать и сменить прописку на другой мир. У меня ещё вопрос. Я как школьник поднял руку и не дожидаясь, пока меня спросят, выпалил: "За 1000 ОУ я могу получить свободу. Это значит, я перестану быть героем?" "Да", сухо ответил бог. "А за 500, продолжал я, можно купить независимость. В чём разница?" Внезапно в храме пронёсся холодный ветер, я вздрогнул и услышал леденящий душу голос лидера расы. Даже не думая об этом, «А-а-а...» «Довольно», – прервал меня Господь. Мир вокруг неожиданно завертелся и поплыл. «Хватит на сегодня», – донеслось до меня, когда перед глазами завертелся межпространственный вихрь. «Будут срочные вопросы – пиши. О вулкане не беспокойся. Все, что может сделать герой побеждать – побеждать». Слова становились едва различимыми. «Становиться сильнее. И опять побеждать». Меня выбросило в квартире. Я потерял равновесие и едва не ударился головой о ручку двери. Вот же чёртов всевышний. Второй раз так невежливо прерывает нашу беседу. Что за манера у него? И вообще легко ему говорить о вулкане не беспокойся. Сам-то сидит в своих чертогах, а сражаться нам приходится. Я раздражённо взглянул на часы. Вот чёрт, пора бежать на остановку. Наспех собравшись, я запер дверь и, перескакивая через ступеньки, вылетел на улицу. Спустя метров сто дышать стало тяжело. Холодный воздух сжимал горло. Да, не терра. Вот же странная штука, двойная жизнь. Только что общался с Богом, до этого почти двое суток рубил врагов. А теперь несусь к пазику, боясь опоздать на работу. Главное – не перепутать ничего и случайно не зарубить начальника, приняв за мини-босса локации». Маршрутку я увидел издали. Пришлось ускориться, чтобы заскочить в открытую дверь. Протолкнувшись на заднюю площадку, я попросил передать за проезд. "Опять опаздываете?" услышал я до боли знакомый голос и повернулся. По своему обыкновению Ольга ехала сидя. "Хорошо жить возле конечной, а мне вот приходится постоянно болтаться, как бельё на верёвке. Но к чёрту зависть!" Как же приятно видеть её миловидное личико, и не просто из кос сопоглядывать на него, как раньше, а смотреть в открытую. Рад вас видеть, признался я. И я вас, улыбнулась девушка. Уже переживать начала. А вы тут как тут, сегодня без книги? заметил я. Успела убрать, да и просто поговорить хочется. А мне-то как хочется не обсуждать планы боевых действий, Не болтать с богом о макрополитике, не думать о том, как остаться в живых, а просто общаться с обычной красивой девушкой. Перейдём к главным новостям. Заявила магнитола маршрутки. Супервулкан Yellowstone. Я заметил, как Ольга вздрогнула и на мгновение посмурнела, затем вновь, как ни в чём не бывало, улыбнулась. Вас тоже печалят новости? без церемонов спросил я. А? Она явно не ожидала этого вопроса. Да. Смущённо ответила девушка. Столько всего творится в мире. За что нам все эти напасти? Слава богу, в нашем маленьком городе всё спокойно, хмыкнул я. Да, вы правы, кивнула она и снова натянуто улыбнулась. Кстати, она уставилась на меня широко распахнутыми голубыми глазами. Хочу ещё раз вас поблагодарить. Спасибо вам. Даже в нашем спокойном городе ваш поступок спас мне жизнь. Одну жизнь спас, одну потерял. Ну что сделано, то сделано. Возможно, повторится подобная ситуация снова, я поступил бы точно так же, да к тому же теперь-то у меня и дополнительные жизни есть. Мы болтали словно старые знакомые, обсуждая погоду, кино и музыку, как оказалось, наши вкусы с Ольгой совпадают не только в вопросах литературы. Я чувствовал, что могу разговаривать с ней часами, но, к сожалению, пазик быстро доехал до нашей остановки. Увидимся на обеде. Окрылённый приятной беседой, выпалил я, когда мы переходили дорогу по пешеходному переходу. Простите, нет, она виновато опустила голову. Вы устали от моей компании? растерянно пробормотал я. Нет, что вы? запротестовала девушка. Просто сегодня выезд по работе. Боюсь, обедать придётся в дороге. А работаете вы? Я с удивлением понял, что до сих пор не знаю её профессию. Менеджер по продажам, хихикнула девушка. Продаю кассовое оборудование. А я сдаю торговые площади в аренду. Тоже менеджер, кстати. Мы с вами почти что коллеги. Она вновь тепло улыбнулась, мы попрощались, договорившись встретиться завтра всё в той же маршрутке. Рабочий день тёк вяло и неохотно. Клиенты не звонили, а самостоятельно напрягаться не было никакого желания. Да и как вообще можно думать о квадратных метрах, когда в дверь стучится конец света. Хоть бы он решил, что никого нет дома, и сгинул во свояси. К слову, мои коллеги, главную новость дня обсудили лишь вскользь. Когда маркетолог заикнулся об этом, тема плавно перетекла в накручивание рейтингов каналами, а затем и вовсе в спору, закономернен ли итог очередного танцевального проекта или судьи тащат любимчиков. Завидую я им, ей-богу. Нет ничего лучше, чем жить в неведении, радоваться синице в руках и даже не подозревать, что у неё птичий грипп. Прекрасно, я считаю. Я лениво обновлял объявления на сайтах недвижимости, параллельно изучая всё, что мог найти о супервулкане Йеллоустоун. Сердце предательски сжималось, когда воображение рисовало картины ядерной зимы и уничтоженной Америки. Чтобы отвлечься, я вбил в поиск Terra 2. Странно, что мысль поискать в интернете что-то о необычном мире пришла ко мне не сразу. А говорят ещё, что у нынешнего поколения совсем сознание на сети повёрнутое. В русскоязычном сегменте на известном развлекательном ресурсе было пару постов на эту тему. Правда, их авторов сразу заменусили и объявили пособниками ждарептелоидов. А вот на английском языке было куда больше упоминаний терры. Особенно я повеселился, когда наткнулся на свежий блог некого Хамера. У него даже было с десяток читателей. Я не удержался и отметился лайком. Как бы то ни было, мой интернет-сёрфинг не дал мне ни крупицы ценной информации. Обычно герои бросали свои блоги после нескольких постов и ушад, помоев в комментариях. А может быть, может просто умирали, не успев поставить точку. Спасительное время обеда наконец настало, и одевшись, я вышел на улицу. Быстро миновав просторную парковку, я двинулся в сторону столовой, когда в голове раздался пронзительный писк. Пип-пип-пип-пип-пип. Орал неведомый будильник. Я вздрогнул и посмотрел по сторонам. Звук не утихал. Он походил на Быстро подняв взгляд в верхний угол, я вызвал в поле зрения радар. На самом его краю мигала жирная красная точка.